Глава пятая. О, Господи, что происходит-то? Штормовое предупреждение? А почему, когда я только летела на Мальдивы, сайты с прогнозами погоды совершенно не предупреждали об этом? Как сейчас помню прогноз. Плюс 30 солнечно ни единого облачка. Где обозначенная погода? Открыв браузер, стала рыскать в сети. Погода и правда на сайтах резко поменялась. Точнее прогноз. Через два часа обещалась гроза. Я поежилась. Притом ее продолжительность намечалась на двое суток. Открыв карту, стала изучать, насколько я далеко от цивилизации. В цивилизации в данном случае был вообще любой другой остров с отелем. Всего в двух километрах на восток был ближайший пункт, который отвечал всем требованиям. Почему бы не уплыть и переждать бурю именно там? Открыв сайт отеля, обрадовалась. Прекрасная гостиница. Уровнем не ниже той, в которой я уже остановилась. Схватив чемодан, подошла к небольшой набережной. Возле нее, как мне помнилось, было пару катеров с местными. Прошагав под бдительные взгляды сотрудников, что мне попадались на пути, увидела, что один темнокожий молодой парень в стильных очках и белом одеянии ковыряется в своем телефоне. «Сколько будет стоить отвезти вот на этот остров?» показала ему на карту на своем смартфоне. «Мадам, вы уверены?» «Погода портится. Может, лучше переждать?» «Да где портится?» махнула рукой в сторону голубого неба без единого облачка. «Сколько там времени плыть? Пять или десять минут? Вы еще успеете вернуться. Так сколько будет стоить?» 100 долларов», – пожал плечами парень. «Ого, а не дороговато ли за пять минут работы?» – нахмурила брови. «Мадам, будет шторм. Я рискую. Не хотите – не повезу. Все просто». «Ладно, поехали», – закинула чемодан ему в катер. «Хорошо, что за гостиницу я уже оплатила, и не придется тратить время на расчет». Паренек помог перебраться в катер, а я, разместившись на сидушке, увидела идущего неподалеку Олега. «Черт его дери! Что за мания меня преследовать?» «Оля!» — вдруг окликнул. «Это ты? Ты куда собралась? Надвигается шторм, вернись в отель!» «Мадам, что будем делать?» «Это вас зовет этот мужчина», — указал в сторону Олега водитель катера. «Поехали быстрее, он псих!» Дернув штурм мотора паренек, которому от силы двадцать лет, покатил в сторону океана. Я же сидела у носа катера и смотрела на ненавистного мной Олега. В душе наступило какое-то успокоение. «Наконец, он не достанет меня. Наконец, я от него изолирована». Через семь-десять минут мы отплыли достаточно далеко. Я увидела небольшой остров второго отеля. Дело почти сделано. Осталось только доплыть и разместиться уже там. Я уже почти успокоилась, но тревога стала расти. Как вдруг, словно из-за стонущей интуиции, мотор катера заглох. Я пропустила удар сердца, но не сильно испугалась. Подумаешь, даже если не заведется, доберусь вплавь. Хотя, проще, наверное, использовать весла, что лежали у ног. Подумав на секунду, зачем все-таки в моторном катере лежат весла, поняла, что глохнет он не в первый раз. Паренек же, совсем не испугавший, стал снова дергать штурвал. И, о чудо, машина ожила, мы снова двинулись в сторону отеля. Выдохнув, почти успокоилась, как вдруг движок снова заглох. Но этим дело не кончилось. Небо за эти несколько минут затянуло облаками, и на нас стал накрапывать небольшой дождь. Учитывая скорость метаморфоз, ожидать ливня или, что еще хуже, шторма, «Можно в те же самые несколько минут». Я занервничала, причем как-то очень сильно. Не хватало еще спастись из лап монстра, прожить много лет в умиротворении и на свободе, чтобы так тупо столкнуться с ним на курорте, а уже после убегая попасть в шторм. Премию Дарвина мне. Дура, нервная, психованная и совершенно нелогичная идиотка. Что мной движет? Гормоны? Страх? Или паника? Дождь усилился, накрапывая огромными каплями. а потом сверкнула длинная, похожая на паука, словно в замедленной съемке молния. Через пару секунд грянул раскатистый гром. Вот тогда мне стало по-настоящему страшно. Что творится? Почему он не может завести мотор? Зачем было соглашаться вести, если техника в плачевном состоянии? Наши метания продлились еще несколько минут. И снова произошло чудо. Мотор сначала кашлянул, а потом вновь заработал. Паренек поднял на меня довольный взгляд и повел катер к острову отелю. От радости я почти выдохнула, а потом увидела, что берег слишком быстро приближается. Но, приглядевшись, поняла, что это движется не берег и не мы. Это вода. Она отходит. Не успела я сообразить, что происходит, как таксист-катерист резко обернулся и вскрикнул. «Цунами!» – заорал как резанный. Страх сковал, но я заставила повернуться назад. За нами метрах в трехсот огромная волна двигалась к берегу с ошеломляющей скоростью. Секунды, две, три или даже десять. Вот и все, что у нас есть. Что делать, как спастись? Навыки спасения от цунами, увиденные в коротком ролике на Ютубе, полностью выветрились из головы. «Прыгай в воду и ныряй!» Последнее, что я услышала, когда парень сиганул воду. Набрав полные легкие воздуха, последовало его примеру, прыгнув за борт. Ужас сковывал, но времени на страх не было. Волна завертела так, что единственная мысль, которая посещала голову, Это то, как бы продержаться под водой без доступа к воздуху еще хотя бы минуту. Вода несла, крутила, вертела, а потом обрушила на берег. Это я поняла, когда ударилась ногами о песок, царапая в кровь кожу. Больно не было. Видимо, шок от происходящего сковал болевые рецепторы. Да и страшно как-то уже было не так. Думалась лишь о том, чтобы скорее этот кошмар закончился. А потом наступила темнота. Открыв глаза, осмотрелась. Где я? Что произошло? В голове тысячи вопросов. А задавать даже один из них самой себе страшно до жути. Последнее, что запомнило, это цунами. Окинув уже больше осознанным взглядом то, что было вокруг, поняла, что лежу на крыше какого-то бунгала, занесенного горами песка с водой. Мальчишки рядом не было. И никакого намека на катер или мой чемодан. Кругом лишь обрывки поваленных пальм и много. Очень много принесенного с океана песка с грязью. Неуверенно приподнимаясь, не чувствовала боли. Мышцы двигались на автомате, хотя меня немного и потряхивало. Посмотрев на руки, увидела, насколько они и царапаны, и подраны о песчаный берег. Словно местами снят слой эпидермиса в несколько миллиметров наждачной бумагой. Рядом ни одного человека. Тихо, глухо, пугающе. Прихрамовая подошла к краю крыши и увидела, что картина внизу еще ужасающая. Настоящий погром, вызванный стихией. С одной стороны дома намело столько песка. что по нему без риска упасть с высоты можно спуститься осторожно перемахнув через край крыши спустилась на гору песка куда меня вело, не имело понятия но через несколько минут поняла что автопилот донес меня к тому что ранее было административным домиком отеля разбитые стекла и море грязи с песком внутри ужасали есть кто произнесла и до меня дошло что во рту у меня также много песка выплевывая песчинки вместе с кусочками водорослей, зашла в здание через разбитое окно но никого там не нашла. Видимо, люди убежали, успели где-то укрыться. роясь в памяти пыталась понять, какой же высоты было цунами. Одна волна в 10 метров прокатилась по берегу. В этом я была точно уверена. Но это не самое страшное. В цунами ужасно то, что волны могут повториться. И чем дальше, тем выше их высота. Подойдя к телефону за пустующим столиком администратора, подняла трубку, чтобы попытаться куда-то позвонить. Ни Гудков, ничего. Только оглушающая тишина. Щелкнув выключателем, поняла, что и света нет. А уже подойдя к зеркалу, увидела, что со мной произошло. Исцарапанное лицо в кровоподтеках вызывало ужас. Но главное другое. Я жива. Я выжила после цунами. Это же просто чудо. Слезы на глазах стали наворачиваться с неимоверной силой. Сев на корточки, начала неистово рыдать. Из меня словно вырвали весь негатив и то дерьмо, что успело со мной произойти по превратностям судьбы. Я жива. «Я жива!» Руки тряслись, а эйфория начала взрывать мозг. «Я счастлива!» Только счастье длилось недолго. В зеркале я увидела отражение раны, которое мне нанесла торчащая из бедроведка.